Глава 53. Победа. Мишель. «Не высовывайся и никакой самодеятельности!» – строго предупредил Зантур, ведя меня через портал на Альгардию. «Томас, Жортс и двадцать гвардейцев из личной охраны короля составили нам компанию, взяв надежный живой щит со всех сторон. Да-да, конечно-конечно!» – послушно кивала я, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Смогу ли закинуть вражеский легион некросов и зомби на сверхновую?» Да, смогу. По венам до сих пор бурлила энергия, требуя выхода. Только бы не подвести Риана и вообще всех. Ты умница. У тебя все получится. Тихо, но очень уверенно приободрил меня на ухо Кузьма. Он так и не слез с моей шеи, пригреваясь живым воротником. Проклятие! настройки сбились! Пробормотал Зантур, и едва мы вышли на солнечной поляне. Мир Адриана оказался очень ярким и красочным, с богатой природой. «Мы должны были оказаться на том холме!» Коротко кивнул он на ближайшую скалу. Король попытался увести меня назад в портал, но тот быстро захлопнулся. Теперь отступать было некуда. И мы оказались лицом к лицу перед врагами. Причем в прямом смысле слова. Предводитель некрасов, самый богато разодетый тип с короной на голове, изумленно застыл в двух шагах от меня, разглядывая кучку отчаянных смельчаков. Его воины тоже поначалу опешили, окидывая нас взглядом. Двадцать три вооруженных мечами мужчин и одна молодая леди в бальном платье и меховом воротнике с мигающими глазками вышли против миллионной армии. С таким они еще не сталкивались. «Самоубийца, что ли?» – озадаченно гаркнул один из некрасов. Его дружки поддержали эту фразу диким ржанием, а совсем недалеко от нас раздался рев золотого дракона. «Моего дракона». Кажется, Адриан уловил, что я переместилась на его родину и угодила в самое пекло. Рванул ко мне. Чувствую, брачная ночь у меня будет горячей. Муж отшлепает по пятой точке от всей своей драконьей души за то, что заставило его так поволноваться. Но это потом. Все потом. А сейчас я стояла перед бесконечной тьмой настоящих чудовищ. Ряды некросов, высоких, бледных воинов, с жилистыми фигурами и безжалостным, нечеловечески жестоким взглядом. Чередовались многими рядами зомби, среди которых были даже звери – львы, медведи, волки. Выглядели мертвяки ну очень жутко, а исходивший от них кошмарный запах, разложения заставлял слезиться глаза. В черной дыре и то больше человечности, чем в таком войске. «Взять!» – рявкнул главный из этой колоритной толпы, резко махнув в нашу сторону. «Вот зря он так заорал, еще и рукой размахался. Напугал он меня сильно». Причем настолько, что мои рефлексы сработали молниеносно. Я только моргнула, и передо мной уже была девственно чистая поляна. До самого горизонта. Лишь вытоптанная трава и звенящая тишина. Кузнечики в шоке. «Дочка!» – судорожно выдохнул наконец Зантур. «Поверить не могу. Ты это сделала!» «Ну ты даешь, сестренка!» – присвистнул Томас, посмотрев на меня со смесью страха и уважения. Настоящая королева! потрясенно пробормотал жорц, взглядом обрушив на меня все свое обожание и восхищение. «К -к Кажется, я стал заикой, пискнул Кузьма. Гвардейцы шевельнулись, выходя из ступора, и в этот момент перед нами приземлился Адриан со своими соратниками. Быстро приняв человеческий облик, муж кинулся ко мне. Мишель, схватив в объятия, он на нервах принялся прилюдно меня ощупывать, лихорадочно приговаривая. «Ты не ранена? Не ранена? цела Кх -кх -кх -кх Тактично закашлялся Зантур. «Молодой человек, я, конечно, понимаю, что вы с Шель уже женаты, но не стоит тискать свою супругу прилюдно». «Да, вы правы. Прошу прощения, Ваше Величество», — согласился Адриан. «Что здесь произошло? Где вражеская армия?» Он накинул растерянным взглядом пустую поляну. «Все посмотрели на меня». «Не знаю», — пожала я плечами. «Честно». «А о чем вы подумали перед зачисткой?» профессионально уточнил Жорц. «О чёрной дыре?» – вспомнила я. «Так и есть. Черная дыра поглотила всю эту нечисть», – произнес вышедший из портала голубоглазый священник. Тот самый, который был на венчании. «Теперь все наши миры в безопасности. Откуда вы знаете?» – настороженно спросил Томас. «Оттуда?» – улыбнулся священник, показав пальцем в небо. «И что, ни одного не осталось? Ни в Альгардии, ни в других мирах?» – уточнила я. «Остались». «На нескольких планетах, не здесь, но волноваться не стоит. Золотые драконы быстро с ними разберутся, наведут порядок», – заверил нас блондин. «Значит, все, можно выдохнуть», – с облегчением произнес Зантур. «Нет, еще рано расслабляться», – неожиданно возразил Томас и пояснил. «Надо устроить грандиозный праздник. Предстоит отметить коронацию Адриана и Мишель на трон Альгардии. догулять свадьбу», – подал голос Кузьма. «И восстановить этот мир». Некрасопричинили здесь много бед и разрушений», — добавила я. «Все сделаем и исправим», — сверкнул улыбкой Адриан. «Теперь все будет хорошо. Мы победили. Видели бы это мои родители». В его глазах промелькнула грусть. «Они видят», — сказал священник, — «и очень тобой гордятся». «Вы это знаете?» — изумился Томас. «Конечно», — спокойно отозвался блондин. Взмахнув рукой, он создал над нами с Адрианом и Зантуром полупрозрачный мерцающий купол. «Не бойтесь, это полук тишины. Есть вещи, которые не стоит озвучивать прилюдно». «Хочешь сказать что-то важное?» – догадался король. «Да, но только если вы сами захотите это услышать. Тебе интересно, кто на тебя покушался?» Священник пристально посмотрел мне в глаза.